Глава двадцать вторая В библиотеке горел свет. Эвелин сидела на ковре возле панорамного окна, обложившись со всех сторон потрёпанными книгами. «Не спится», — пробормотала я, привлекая к себе внимание. «Буду помогать». «Тут артефакторика древних». Она кивнула на стопку справа. «Там всё, что нам известно об утерянной Визари. Вы не зарисуете мне тот браслет?» Пытаясь быть хоть чем-то полезной, я отошла к столу, взяла лист бумаги и принялась вычерчивать серебряную змейку. Особое внимание уделила зелёным глазкам саморудам, которые, видит варх, тогда подмигнули. Настольная композиция из лампы и нескольких статуэток отбрасывала причудливые тени. Даже показалось, что чёрный хоботок прополз по ковру и всосался в стену. Впрочем, такое кому угодно покажется после ночи на болотах. И прогулки поизнанке и суток, проведённых в Ваежоре наедине со сгустком отборного мрака. «Кто вам её дал, мисс Вика?» Девушка пытливо всмотрелась в протянутый мной лист. Потом перевела зелёные глаза вверх на моё лицо, и на секунду показалось, что Эйвелин видит настоящую меня сквозь маску хавранки психиолога. В её зрачках появился странный золотой отблеск, который тут же схлынул. И губы девушки снова скривились от резкой боли. «Вам дурно? Принести взвар?» Я присобрала несносную юбку и тоже уселась на ковёр. «Не нужно, обычное дело». Она проморгалась и торопливо отвела взгляд. Определённо что-то заметила. «Но как? И что? И откуда у третьей курсницы дар уровня Райса?» Я слышала, что она весьма талантлива на тёмном поприще, потому магистр и занимался с мисс Ламберт индивидуально. Но её дар только проснулся. Он не мог развиться так быстро. К тому же Эвелин пока не числилась сирой. Но, может, времени на экзамен, допускающий к высшим чарам, не было. «Давайте вернёмся к браслету. Вика, от кого вы его получили?» Я сама взяла. Достала из кучи вещей. Страшно захотелось примерить именно эту змейку. Прямо до чесотки. Показалось, что она со мной гармонирует или вроде того. Я смущённо почесала затылок и всё-таки протянула побледневшей девушке стакан взвара. «Никто меня не принуждал, я её вообще случайно в кружевах увидела». «Случайно», — повторила Эйвелин комично нахмурилась. «Мы с ней были ровесницами, и обе не получили полное образование. Мисс Ламберт потому что попала в завидное положение и теперь изучала теорию самостоятельно, а практику — в редкие визиты Сира Райса. Я же после приюта не могла рассчитывать на что-то большее, чем образовательные методики Мэтра Сайле». Для чего-то большего при средней одарённости нужны средства, и отнюдь не средние. Мои же родители не додумались передать настоятельнице приюта ступку Йоргинов на образование дочери. Или додумались, но те до меня не дошли. Примерка произошла в нашем мире или в другом? — упорно допытывалась Эвелин, потирая живот. — В этом, в Эрине, — призналась ей со вздохом. Но все те вещи были с Хаврана. И они предназначались другой девушке, моей подруге. Её не стали бы обманывать. Мы с мисс Ламберт переглянулись, я расширила глаза и с уверенностью кивнула. Кольт ни за что не навредил бы беременной Софи. Даже шутки ради. А верность Саяры и Саргаарда проверена временем. Да и пожилая Сира Тереза ждёт рождения малышки как собственной дочери. Значит, вы потянулись к браслету Панаития? наитию? По наитию. Вздохнула покорно. Ох уж это наитие. Так и представила, как Райс недовольно ворочается в своей постели наверху. После болот, фонтана, холодного пола и твёрдого алтаря. Сможет ли он вообще заснуть в столь непривычном месте? Одеяло, подушка, чистые простыни. Нет, это решительно не его стиль. Белое облако колыхнулось в черноте ночи и направилось в сторону маяка. Поначалу я заподозрила очередное воздушное судно но облако, покружившись над площадкой, сформировалось аккуратным пушистым шаром. И осела прямо на траву. «Что это там?» «Таширские цапы», — обернулась к окну Эйвелин. «Они иногда залетают в наши края, если устают от охоты в море». Удивительные создания. Способны перенести любые передряги. В шторм дрейфуют неделями, кормясь, чем придётся. В надежде, что судьба их прибьёт к верному берегу. Здесь они отдыхают перед тем, как отправиться обратно в Ташер. Стайка птиц манерно вышагивала в темноте, демонстрируя длинные тонкие ноги. Расставляла в стороны крылья, стремясь скорее просушить богатое оперение. Не промокающее, самореставрирующееся, с двойным слоем тёплого пуха. Оно ценилось по обе стороны Эшерского моря. Как раз сейчас цапы вытаптывали и склевывали сонную руту, подбираясь к бесценному черноягоднику. Заведующая Тарлинской лечебницы заказывала баночку таких ягод на чёрном рынке. Потом тряслась над ней, как над венцом миры. И лишь избранным и весьма состоятельным пациентам выдавала полушки целебной смеси. И вот сейчас я наблюдала, как белая стая бесцеремонно склёвывает целое состояние. Может, потому и оперение у них такое уникальное. Лис в горле Эйвелин булькнула. Девушка схватилась за подоконник и окончательно побелела. Её глаза засияли золотом, озарив всё пространство библиотеки, но тут же вернулись к изначальному цвету, сменившись глубокой бледной зеленью, что крикеточное оперение. «Мисс Ламберт!» Я подхватила её подмышки и осторожно уложила на спину. Ковёр в библиотеке был мягкий, с толстым густым ворсом, до дивана прилично дальше, поэтому сойдёт. «Нужно вызвать целителя», — сообщила хозяйке, которая и без меня догадалась, как всё плохо. «Срочно». «Боги, Эрина, и откуда на утёсе, а мы там Северным мышерским морем взяться целителю? Вряд ли ведь он с цапами прилетел черноягодник собирать». Я заметалась взглядом по стенам, пытаясь найти намёк на шкафчик со снадобьями. Такой должен иметься в каждом уважающем себя доме. Но нашла лишь чёрный хоботок, нахально высунувшийся из книг. Взвизгнула, растеряв остатки самоконтроля и Эйвелин машинально выпустила из пальцев фиолетовую ленту. Тут же виновато простонала и закатила глаза. Вархова бездна. «Не бойтесь, это рок, он. Обычно добрый», — шелестела синими губами мисс Ламберт. «Когда не злой. Родственник. Со стороны жениха». Морок высунулся из книг уже наполовину и теперь нервно покачивался в паре метров от нас, от дрожащей меня и бредящей Эйвелин без сил уложивший на ковёр чернявую макушку. На письменном столе под лампой лежала россыпь тьмонитов, больших, округлых, размером с крупные анжарские орехи. Что там Райс говорил про цепь, способную пленить исчадие? Ох, и до пленения исчадия лим мне было. Магистр бессовестно спит и даже не ворочается, а я на ватных ногах до стола не доберусь. Хоботок приветственно дёрнулся, и ко мне стремительно подкатился обморок. Существо было очень, очень похоже на тварь с болота. И на тех изнаночных, что торговались у чёрного алтаря. Разве что у Рока не было щупалец. Всего один хоботок, гибкой змеёй, танцующий над ковром. Но от этого к Хара не легче. Я до красноты растёрла своё лицо. Яростно пощипала щёки, пытаясь прийти в чувство. Не должен целитель, пусть и младший, падать в обморок, когда у него на руках пациент. Неважно, что творится вокруг. Хоть разрыв на разрыве, хоть вторжение керактского рогатого воинства. «Дан... Дан, дан Эвелин Эйвелин закатила свои колдовские глаза, менявшиеся с зелени в золото и обратно. Дёрнулась всем телом и тихонько застонала. у вторил ей хоботок, завывая уж слишком профессионально. Наизнанке я понимала суть их речи, но здесь у было простым «у-у». «Сейчас, сейчас...» Обещала девушке скорейшее избавление от беды, а сама в отчаянии скребла ногтями ковёр. Матерь Вархова. Я так боялась, что что-то подобное случится с Софи. Несколько учебников по первой помощи беременным проштудировала. Специально выучила плетение, помогающее в родах и ослабляющее боль. Вдруг тот самый момент случится не там и не с тем. В смысле не с Граемсом, и не в лечебнице. Любая магическая беременность стоит в себе опасности. А уж если будущие родители обладают сильной искрой, или, напротив, пусты, как осенний звездносвод, но носят одарённое дитя. Словом, глаз да глаз за такими особыми случаями. «Позови Райса», — велела Хоботку, бестолково мотавшемуся над столом. «О, -о, -о, -о, о ясно да. Тут и изнаночный переводчик не нужен. Я бы тоже на месте твари-изнанки не стала звать Тёмного Магистра». Прайс просонок не просто в разрыв закопает, вообще к працу отправит или к праматери. Где ваша аптечка, Эйвелин? Потрясла хрупкие плечи, но хозяйка имени окончательно утратила связь с реальностью и потеряла сознание. Её тонкая девичья кожа, и без неведомой хвори прозрачная, сейчас вообще просвечивала, будто изнутри рвалось главное светило звёздного разрывая обычную человеческую плоть. Хвоток дёрнулся перед моим носом, указывая в сторону кухни. О, -о, о Ощущая, что ко мне тоже подбирается хворь, душевная, крепкая, с какой и профессиональный психиолог не справится, я поднялась и побежала в указанном направлении. Морок последовал за мной, стелясь чёрным облачком над полом. Убедился, что я открыла верный шкаф и выудила из него крошечную шкатулку, украшенную красными агонитами, с россыпью маленьких сосудов внутри. Уже не пытаясь скрывать магию, от кого? От морока с хоботком? Не смешите мой потерянный душевный покой. Я раскидала по полу несколько световых плетений и принялась с азартом рыться в аптечке. Открыла каждый флакон и придирчиво понюхала. И это всё, что есть. Бестолковый набор ей варху. Всё больше от ожогов и бесконтрольных выплесков силы. Всего один укрепляющий тоник и восстановитель резерва. Аптечку в доме кольтов я набила зельями и мазями на все возможные случаи, какие только в голову пришли. И теперь Софи была счастливой обладательницей средства от укусов ядовитой сифы, когда-то водившейся на анжарских полях, но, по заверениям природников, давно вымершей, лет сто назад, что не помешало мне перестраховаться. Но сир Ридхейвен, похоже, рассчитывал на божественный авось. До чего временами самонадеянны сильные маги. Ладно, это... это... и вот это... но надо усилить сосредоточенно покивала мороку, нервозно качавшемуся за спиной. «Испугаться я успею позже. Может, даже умру от ужаса, но потом». Подняла голову, поймала взволнованный взгляд золотых щёлок в чёрной тени. «Мне нужен черноягодник. Он растёт у маяка. Надеюсь, что ещё растёт, если цапы всё не склевали». «Интересно, эта жуткая жуть меня хоть немного понимает?» «Пару горстей. Ну, вот так». Я сложила ладони лодочкой и покачала в воздухе. Изготовление мази и зелий не входило в мои прямые обязанности ни в Тарлине, ни в Анжаре. Просто нравилось. Успокаивало и возвращало в жизнь иллюзию контроля. Скромное хобби, дозволявшее немножко творчества и экспериментов. Но Грэмс с моей мази хвалила, а с ним такое нечасто случается. Морок исчез из господской кухни. А через какое-то мгновение появился в ней вновь. Выплюнул из жутковатого изменчивого тела горсть чёрных ягод. Даже не помял. Хотя чем ему? Сп спасибо. Просипела всё ещё, помню, как точно такие же твари тащили Райса поизнанке и пытали его чёрным ядом. Это трудно забыть. Трудно. Я растолкла ягоды в кашицу и смешала с тоником. Эвеле нужны были силы на борьбу. С чем-то, что рвалось изнутри. С ярким светом, который норовил сорвать оковы. Она была крепкой девушкой, я чувствовала в ней яркую искру. Но магическая беременность изматывала и не таких. О-у! у, -у, -у» нервно поторопил Мурок. Тут он был прав, конечно, в таких случаях и секунды на счету. Я вернулась в библиотеку, порывисто плюхнулась на ковёр. Получившуюся фиолетовую кашицу нанесла на побледневшие губы, виски и запястья Эйвелин. Втёрла, впечатала пульсарами, разнося золотые всполохи по дрожащему телу. «Вы должны держаться, мисс Ламберт, слышите?» Спокойно втолковывала ей в ухо каждой клеточкой ощущая своё одиночество во всеми покинутом доме. Морок не считался. Он мне, возможно, мерещился. Ваш малыш слишком ярко сияет, но ему не время, ещё совсем не время. Дышите. Вот так, так. Вдох. И ещё. Ваш малыш непременно. Малышка. Поправили меня сзади. Литтеред Хейвен. Как считаете, красиво? Да, вполне. Очаровательно. Я не обернулась, продолжая впускать золотистые чары в запястье Эйвелин. Она должна продержаться до утра. А там, может, и сир Редхейвен вернётся на судне Её величество, и мы вместе доставим его жену в лечебницу. «Мне тоже нравится», — согласился со мной брохотистый женский голос. «Только им не говорите. Они ещё не придумали имя». Тут я выпустила руки Эйвелин и всё-таки обернулась. «Кто вы?» Вскинула глаза на красивую женщину, вплывшую в библиотеку из сгустка чёрного тумана. Златовласую в элегантном мерцающем платье до пола, с горящими золотом глазами. Странную. «Будущая бабушка. Сирра Редхейвен», — уведомила гостья. «Но вам, Алиса, можно звать меня Миэль. Мне передали ваши дары. Очень щедро». «Сирра Редхейвен. Значит, она тут хозяйка. А гостья я. Выходит, всё это время в доме на утёсе ещё кто-то был. Свекровь мисс Ламберт? Одно я поняла точно. Морок мне всё же мерещится. Такая благородная сира непременно завизжала бы новорождённой квахаркой, узрев в своей гостиной исчадья тьмы. А раз не визжит, хотя хоботок колышется прямо перед её аристократическим носом, значит, психиолог мне уже не поможет. Голова шла кругом. Мысль зацепилась за какую-то странность в словах дамы, но я едва соображала, что за варховщина вокруг происходит. По ковру, следуя за женщиной, вышагивала птица, подметая густой вор с длинным золотым хвостом. И из-под этого самого хвоста на пол сыпались крошечные джантарики. М Да, что-то в адаптации на Мирянке Вики пошло не так. И где-то по пути она спятила. Эти девочки, Роза и Лита очень важны. Есть силы, которые не желают их рождения. Но вместе мы справимся, верно? Сира, подобрав чёрный подол, украшенный по краю золотым шитьём, тоже присела на ковёр. Две жизни, две судьбы. Две искорки Веринской ночи. Они должны исправить ошибки и починить всё, что сломано. Это пророчество? Я глядела на даму во все глаза. После знакомства с загадочной Терезой Кольт я мало удивлялась предсказаниям. Старалась поскорее выкинуть из головы, чтобы жизнь вновь обрела порядок. Но они упрямо въедались в память. «Что? Пророчество? Упаси! Эм... Дантиэль!» Лукавар смеялась женщина, разбирая тёмные волосы Эйвелин на отдельные пряди. «Так, робкая надежда». Что ж, она загадывала сильно дальше меня. Мои робкие надежды касались утра, до которого нам всем ещё надо дожить. Сира Рэдхейвен успокаивающе поглаживала живот мисс Ламберт. И золотые жилки, расползавшиеся по просвечивающей коже девушки, начали тускнеть. «Тяжело удержать в себе сияние, если ты не выкован в огнях танталы», объяснила старшая хозяйка, мать сира-проклинателя. «Но Эйвелин — храбрая девочка, сильная. Нужно лишь немного потерпеть». Она справится, это её предназначение. Как и всякой неяры. Не беспокойтесь, мисс. «Вы?» Мисс Ламберт вдруг распахнула глаза и теперь со священным трепетом косилась на свекровь. Словно не меньше моего удивилась её присутствию в доме. Вот товарищ с хоботком её не смутил. Тише, тише. Сира Рэдхэйвен качала голову невестки в ухоженных руках с идеальным маникюром словно баюкала, даже напевала еле слышно какую-то потустороннюю песнь. «Если будешь много нервничать, Эйвелин, Лита вырастет трусихой. А она должна быть храброй и сильной, как мать». «Лита?» «О таком прабабка Тель-Лаэли и не догадывалась, да?» — профыркала золотоволосая дама. «Тоже мне пророчиться. Толку с них, как с хара молока, только и норовят, что всех запутать». Она внезапно ухватила мою запястье, я повернула ладонью к себе, всмотрелась. Я замерла, перепуганная цапа изостигнутой за поеданием бесценного черноягодника. Не то чтобы я в чём-то успела сильно провиниться, но аура леди заставляла нервничать. Не стоит рвать цветы в чужом саду, погрозила она пальцем, выпустив руку. Особенно если речь идёт о чёрной лотте. Ай-яй-я, алиса «Что? Как вы?» «Древний дар некромантии не самый популярный, и от него попробуйте ещё избавиться». Укоряюще качала она головой, поджимая красивые губы. «Мы пожинаем, что посеяли». Её взгляд упал на живот Эвелин. «И сеем то, что пожали». «Неужто пепел от изнаночной лотты остался на моей ладони?» Я внимательно осмотрела кожу, но не нашла чёрных следов, хотя... Определённо этих символов тут раньше не было. Я словно за мокрую страницу книги подержалась, и часть чернил впечаталась в кожу. Какие-то полустёртые символы. Будто отражённые в зеркале или написанные задом наперёд. «Ты отдала слишком много, беглянка». Сера ткнула пальцем мне в висок, и я медленно сползла на ковёр. Бухнулась рядом с который которая, наконец, прекратила постановать и ровно засопела. Тут же осознала, что жутковатая дама права. Обычно я берегла резерв, предчувствуя близящуюся пустоту. Но ведь мисс Ламберт так напугал, что я забыла о всякой предосторожности и отдала всё без остатка. Слишком много. Всю себя. Я облизнула шершавые губы, предвкушая мощный магический откат. Эпичный. Первый в варховой жизни Алисы Лонгвуд и рядом не было ни обезболивающих шариков-артефактов, ни маломальского запаса Ишерской-Дварфовой. Болезненная резь в глазах сменилась чернотой, в ушах зазвенело. Перед тем, как распрощаться с сознанием, я успела почувствовать, что меня куда-то упорно тащит вязкая сладковатая тьма.